Глава 10. Мне казалось, что эта ночь, насыщенная тревожными событиями и тяжёлым ожиданием, тянулась бесконечно. Король давно уже улетел, и от него не было ни слуха, ни духа, из-за чего я не находила себе места от тревоги. Только отнёс меня к розовому крылу, чтобы я изводилась уже там, заявив, что мне нужно как можно скорее вернуться в покое и дожидаться, пока всё прояснится. Я попыталась было протестовать, сказав, что дожидаться просто ужасное слово. И когда ещё всё прояснится, если прояснится, оно как-то не спешило. Но разговаривать со мной никто не стал. К тому же явилась охрана, встав у дверей и на балконе, готовая в любой момент улететь со мной прочь из дворца, если катастрофа будет неминуема, а вода подступит слишком близко. От них я узнала, что во дворце началась паника, хотя истинной причины для неё нет. Королевские маги в один голос уверяли, что воды райского озера не смогут подняться так высоко, чтобы затопить дворцовый холм, и даже столица они не страшны. Несмотря на это, очень скоро всех избранниц переселили в центральное крыло, укреплённое древними драконьими заклинаниями, после чего удвоили, а то и утроили нашу охрану. Все двери и окна затянули магическими плёнками, из-за чего о том, что происходит снаружи, я узнавала лишь из отрывистых разговоров стража и магов, и опять же из невала от волнительного ожидания и тревоги за короля. Каждая из девушек в центральном крыле, как и остальным гостям, спешно выделили по небольшой комнатушке. Сида даже попыталась протестовать из-за неудобств, но леди Сапель ее быстро угомонила. Я тоже пыталась протестовать, но уже совсем по другому поводу. И протестовала так долго, что меня наконец-таки выпустили, правда, недалеко. Я отправилась, сопровождаемая охраной, по коридорам центрального крыла вниз, на первый этаж, где располагалась библиотека, которую готовили к спешной эвакуации, потому что райское озеро всё же затопило низины вокруг Зании, смыв несколько городков и проделало основательные бреши в стенах столицы. Вода, несмотря на заверения магов, подтопила столичные улицы и медленно, но всё же подбиралась к дворцу. О жертвах и разрушениях тоже говорили, правда, приглушёнными голосами. И я понимала, что в пригородах всё довольно плохо. К тому же, иногда в разговорах проскакивало, что боги обрушили свой гнев на Атию, и нового удара можно ожидать в любой момент. Об эвакуации дворца пока что речи не шло, но мы замерли всего лишь в полушаги от неё. Поэтому я складывала книги, сортируя их так, чтобы в случае еще одного стихийного бедствия, мало ли на нас обрушится огненное стихия или или какая-нибудь другая напасть, спасти самые ценные. Сверялась с каталогами под встревожное бормотание магистр Вестера, подгонявшего слуг, заставляя их залезать на верхние полки в поисках бесценного наследия предков, затем перевязывала то, что он отобрал веревками. Добавляя магические заклинания и перечни со сложенным, трудилась, чтобы хоть как-то отвлечься от тревоги за Райгора и тяжелых удурающих мыслей, потому что я прекрасно понимала, что, пусть косвенно, но виновата в разрушении вековой дамбы, ведь Томас Марч это сделал, чтобы добраться до принцессы Кларисса, и еще я понимала, что мне здесь не место, не мое это дело, сидеть под надзором стража или же слушать прочитание магистра Вестера, складывая стопками книги. Завтракать принесёнными служанками разносолами с кухни или утешать забредшую в библиотеку это. Оказалось, в сельском имении у той осталась семья, за жизнь которых она опасалась. Не моё успокаивать Торка, заявляя, что с его невестой всё будет в полном порядке, и её обязательно спасут, потому что в пригородах много драконов, и они обязательно успеют вынести бескрылых соседей, хотя нисколько в этом не была уверена. К тому же я слышала от слуха охраны, что лазарета в здании переполнено, не хватает лекарей, чтобы помочь всем пострадавшим, спасенным из затопленных домов или из-под завалов рухнувших домов, а ситуация за столичными крепостными стенами так и вовсе катастрофическая. Так больше не может продолжаться. Наконец заявила я, когда мы сидели вместе с Наной, принцесса нашла меня в библиотеке и смотрели на затянутые магической пленкой окна. Давно уже наступил рассвет. Но свет в библиотеке давали только несколько магических светлячков. Но защитную пелену уже можно было снимать, потому что уровень воды спадал. Всё самое ужасное, что могло случиться, уже позади. Вековая дамба уничтожена, райского озера не существовало, а Стихиалий давно уже уснул, потому что его время истекло. Оставалось ликвидировать последствия и помочь пострадавшим. А вместо этого я чахну здесь над книгами. Я не могу здесь больше сидеть, подскочив на ноги, заявила Янаня. Затем уставилась на торк дремлющего накипе древних манускриптов, после чего перевела взгляд на Рональда и Хию, которые тоже не отказались бы поспать, но держались из последних сил. Была ещё и охрана принцесса, молчаливо подпиравшая стены. Моё место не здесь. И где Жану? поинтересовалась Нана. там, где я нужна больше, больше, чем здесь. И я обвела взглядом разворошенную библиотеку. Там, где от меня будет куда больше пользы, чем если я останусь сидеть здесь и пялиться на трещины в стенах. "Нана, прошу тебя", кинулась к ней, взяв её за руки. "Это твоя страна и твой народ, но я полюбила Атю всем сердцем, так же как и её брата. И я чувствую, что должна быть там, внизу". С теми, кому необходима помощь лекарей, на глаза навернулись слёзы, потому что всё это ужасное бедствие произошло из-за того, что Томас Марч в очередной раз попытался убить принцессу Клариссу. Я знала, что он где-то неподалёку, размышляя, что ему делать дальше. Вполне возможно, понимает, что совершил ужасное очередное преступление зря, потому что дворец не пострадал, а я осталась жива. Но прикидывает, как ему дальше быть. Попытаться ли проникнуть внутрь, сейчас, когда у стражи и короля куда больше болит голова о том, как восстановить пострадавший город, или же лучше выманить меня наружу ещё одним стихийным бедствием? Потому что уверена, он не отступит, пока не довершит начатое. Ну что же, раз так то, пусть он меня уже получит и успокоится наконец. Потому что я собиралась выйти наружу, ослушавшись короля, и спасти как можно больше жизни. там много людей, сказала Янане, которым нужна помощь. Ты же знаешь, в лечении людская магия куда лучше, чем драконья, а я, возможно, так и себе не слишком вежливо говорить, но я в этом очень хороша. У меня всегда было отлично по целительству за все курсы, начиная с первого. Нана, я тебя умоляю. Хорошо, неожиданно согласилась принцесса. Я помогу тебе выйти из дворца, потому что ты права. Твоё место не здесь, а с народом Маттии, и это ему придётся по душе. Последняя фраза прозвучала немного странно, но в тот момент мне было всё равно, кому это понравится, а кому нет. Я хотела как можно скорее приступить к делу. Торка повернулась я к своему страдающему стражу. К этому моменту он уже проснулся, и наш разговор ему нисколько не понравился, настолько, что он уже собирался протестовать. Твоя Лиали где-то там. В разрушенных пригородах и, возможно, нуждается в лекаре. Это был запрещённый удар, но мне было необходимо выбраться наружу. Конечно же, я надеюсь, что с ней всё в полном порядке, а вот с другими. Другим нужна срочная помощь. До этого я ни разу не давала тебе повода усомниться в своих магических способностях. Не давали, принцесса, буркнул он. Но я не могу вам этого позволить. Король запретил. Я отвечаю за вас головой, и он мне её оторвёт. Зато я разрешаю, безмятежным голосом отозвалась Нана. Клянусь, Торка, твоя голова останется на твоих плечах. К тому же я отправлюсь вместе с Клер, поэтому. Но, принцесса, тут запротестовала её охрана. На что Нана лишь покачала головой. Именно так, сказала им. Я, принцесса Ати И вы будете делать то, что я вам прикажу. И им пришлось её послушать. Довольно скоро мы покинули дворец, отправившись в путь с той самой крепостной стены, где несколько часов назад я целовалась с Райгером, а затем смотрела, как разъярённый стихиалий крушит вековую дамбу, и не могла никак вмешаться, даже ослушавшись Райгера, потому что справиться с водным стихиалием было выше моих сил. Сейчас король был где-то там в городе, а меня в своих когтях сжимал Торка, держал крепко, но бережно. На мне была мужская одежда, такой в гардеробе Кларисы не водилось, но помогла Нана. И направлялись мы вовсе не в столицу, так что встречи с королём можно было не опасаться. Наш путь лежал к пригородам, больше всех пострадавшим от разлива Райского озера, потому что там наша помощь была куда нужнее, чем в выстоявшей от наводнения столице. Но сперва турка, словно услышав мои мысли, свернул к разрушенной дамбе, после чего решил пролететь над бывшим райским озером. От его зеркальной глади сейчас ничего не осталось. Я видела лишь чёрную жижу дна, истлетые отложения и остовы каких-то старых конструкций, поросшие длинными волосами водорослей. До этого я читала, что создатели райского озера затопили долину, в которой находилось несколько деревень. Предварительно выселив оттуда жителей, вода за эти 7 сотен лет не пощадила брошенных ими домов. Уцелели лишь самые крепкие конструкции, кое-где сохранились стены. Я увидела торчавший из ила шпиль храма Тораса и три склонившиеся друг к другу под необычным углом колонны, покрытые илом и морскими водорослями, они нависали одна над другой, составляя туда торка Закричала я дракону, пытаясь преодолеть ветер. Сделай круг, очень тебя прошу. Дракон к удивлению меня услышал, покорно заложил вираж, облетая темные круглые колонны, похожие стелы в честь богов, скорее всего Тороса, Тора и, быть может, богини Маарт, довольно популярной в Аттии. Но дело было вовсе не в этом, потому что я внезапно поняла истинную причину, по которой они здесь находились. И ещё то, что именно эти колонны я так старательно искала. Пыталась обнаружить их в книгах, летописях и даже на фресках в древней дворцовой часовне. Но нигде не нашла, пока Томас Марч не разрушил вековую дамбу и райское озеро не выплеснулось наружу, потому что А ведь я вас узнала, сказала им. Поняла, что вы такое, хотя до этого чуть было не сломала голову. В золотой табличке была вовсе не руна, а просто-напросто рисунок, повторяющий эти самые перекрещенные колонны. И райскую долину я тоже не нашла, потому что она существовала 7 сотен лет назад, а потом её попросту залили искусственным озером. Ну какие же вы хитрецы, это уже древним хранителям. Как же хорошо вы спрятали своё сокровище. Отметили то место тремя стеллами. Уверенные, что под водой никто его не найдет и не заберет то, что вы оставили под ними. Скорее всего, в закрытой на глухо пещере их могут найти только те, кто знает, где искать, причем нырнув очень и очень глубоко. Но теперь, когда райского озера не существовало, мы вполне могли это сделать, могли проникнуть в ту самую пещеру. Я ни сколько не сомневалась, что ее содержимое сохранилось в целости под толщей воды. Древние хранители позаботились и об этом. Впрочем, впереди меня ожидало совсем другое испытание, потому что очень скоро Торка заложил ещё один вираж, и я успев к этому времени насмотреться на разрушенные дома, плавающие между ними лодки или же бредущих по пояс в воде жителей, а ещё на совместные усилия людей и драконов, занимавшихся разборами завалов, заметила в воздухе красный магический знак целителя. Он стоял над большим каменным зданием, на самом высоком холме в округе, до которого, судя по всему, так и не добралась вода. Подозреваю, это был дом старейшины или же вилла богача, спешно переделанная под лазарет и украшенная пылающим знаком гильдии целителей. Именно сюда, на крыльях по пояс в воде или же на лодках, везли и доставляли пострадавших от наводнения. Именно туда и лежал наш путь. Нана вместе с Хью и Рональдом и ещё парой драконов из своей охраны уже дожидались нас у торка возле каменной дорожки, ведущей к распахнутым дверям. Они прилетели чуть раньше, не отвлекаясь на пируэты над райским озером. И мы, отпустив большую часть стража, вернее, приказав им, чтобы они занялись делом, сопровождаемые Торкой и Хью, двинулись к входу в лазарет. Довольно скоро я познакомилась с главной целительницей. Пожилую женщину в темном одеянии и заляпанном кровью переднике звали София Медназ. Она подошла к нам, оторвавшись от одного из пациентов. Узнав принцессу, коротко поклонилась, словно ни сколько не удивилась ее появлению. Затем, услышав, что мы явились на помощь, вернее, Нана привела свою подругу, потому что сама не слишком хороша в лекарском деле, уставилась на меня. Отличный магический резерв. прокомментировала увиденное. Надолго хватит. Значит, умеешь им пользоваться. Умею, сказала ей. Еще один кивок. Тогда расходу его суммом. Впереди длинные дни и не менее длинная ночь, а мы здесь все почти пусты. Она кивнула на заставленную наспех с колоченными лавками просторную гостевую комнату, сейчас забитую пациентами. Вдоль рядов ходили женщины в белых передниках с вышитой красной спиралью целителяй. Чистые передники, вот там, указала нам Снаны на дверь в дальнем углу. Там же можно помыть руки и что-то перекусить, если устанете. Затем повернулась к Нане, словно раздумывая, что с ней делать. Относитесь ко мне как к обычным рукам, которым можно поручить все, что угодно, заявила Та. Я не могу похвастаться сильным магическим даром или же такими умениями, как у Клэр, но постараюсь быть полезной. София кивнула, посоветовав принцессе заняться детьми. Их было довольно много. Некоторых оставили здесь родители, разбиравшие завалы, или они просто потерялись, а теперь нуждались в утешении. Затем мы с Наной отправились за передниками, после чего я кинулась к входным дверям, возле которых уже кликали свободного целителя. А все были заняты. Внесли двух женщин, только что вытащенных из-под завалов. Следовавший за мной по пятам турка изменился в лице, наверное, потому что одна из них была молодой, и сносило к свисали золотистые волосы. И бросился к пострадавшим куда быстрее меня его. Я тоже поспешила. Оказалось, её ещё можно было спасти, а вот вторая она уже отправилась к богам. "Иди", сказала я турка. склонившись над выжившей, потому что это оказалась не его невеста. И найди свою Лиаль. Я буду здесь в лазарете, обещаю. Здесь безопасно. Столько людей и драконов сновавших туда-сюда. Найди её и помоги остальным. Он кивнул застывшим лицом и отправился к выходу, а я, глядя ему вслед, быстро помолилась богине Маарт, попросив у неё быть милосердной. Затем мы с Наной избавились от части своей охраны, заявив, что им есть чем заняться. Внизу под холмом, где ещё плескались воды Райского озера, требовали свободные руки и драконьи силы. Впрочем, очень скоро я забыла о своих стражах, занявшись тем, зачем сюда явилась. Рваными ранами, переломанными конечностями, потерявшими сознание от потери крови и наглотавшимися воды, были и плачущие матери, и перепуганные дети. И мужчины, которые, несмотря на травмы, рвались наружу, чтобы присоединиться к спасательным командам. Через несколько часов я всё-таки задремала с открытыми глазами, потому что не спала всю ночь, а сейчас вымоталась до невозможности, но быстро проснулась. Меня снова звали, а я осталась едва ли не единственная, у кого ещё теплился пусть и на последнем издыхании магический резерв. Затем опять села передохнуть. Выпила воды из кружки, принесенной мне принцессой, получив от нее в добавок еще и кусок хлеба с сыром. Нана, чей резерв давно уже закончился, заявила мне, что она, наверное, немного поспит, вот там на скамье. Но если будет мне или кому-то еще нужна, то я знаю, где ее найти. Обняла всхлипывающего мальчишку, чей перелом я недавно срастила. Родители трудились, разбирая завалы, и задремала вместе с ним. Я же, поднявшись на ноги, отправилась к дверям, потому что прибыли ещё раненные. Пожилой мужчина со сломанной ногой ковылял сам, опираясь на плечо Торка. "Я её нашёл", заявил мой страж раньше, чем я успела его спросить. "С Леал всё в порядке". На его лице появилась счастливая мальчишеская улыбка. "Ну и слава богам", отозвалась я с облегчением. Затем склонилась над пациентом, внезапно почувствовав, что по моим щекам текут слёзы. Первые с момента, когда обрушилась вековая дамба, и это были слёзы радости. "Выйдем", заявила мне София, когда день уже начал клониться к вечеру. "Впрочем, я давно потеряла счёт времени. Тебе надо подышать свежим воздухом. Ты едва держишься на ногах. Кстати, как тебя зовут?" Напомни, я запоминала. Клэр, отозвалась я, подумав, что целительница права. Прогуляться мне не помешает. В глазах рябило, руки тряслись, и я давно уже не понимала, закончился у меня магический резерв или ещё нет. Вернее, конец ему уже должен был настать пару часов назад, но магия почему-то всё ещё была. Покорно текла из моих рук, убирая боль, сращивая раны и восстанавливая раздробленные кости. я не могла найти этому разумного объяснения иногда мне казалось что её добавляла незримая но заботливая рука и делали это древние боги те самые что преподнесли первозданную магию в дар моим предкам а теперь пришли мне на помощь в отчаянный момент клэр палинг донахью сказала ей очень сильная магичка одобрительно заявила софия затем спокойным голосом поинтересовалась Одна из невест короля Райгера. Впрочем, если не подалёку принцесса Ати и пыталась накормить и успокоить детей, то чему тут удивляться? "Да", сказала ей. Так уж вышло. "Хорошо вышло", кивнула пожилая целительница. "Иди погуляй, Клэр, невеста короля Райгера". Усмехнувшись, я отправилась наружу. Моей стражи не было, разлетелись кто куда. Разбирали завалы и доставляли в лазарет пострадавших, так что на крыльце я ощутила совсем одна. Постояла немного, вдыхая горячий летний воздух. Оказалось, солнце уже опускалось, приближаясь к видневшимся вдали белокаменным стенам зании. Впрочем, туда я решила не смотреть, потому что именно в той стороне лежал затопленный городок Нордас и виднелись разрушенные наводнением дома. Поэтому отправилась вверх по тропинке, решив пройти через сосновую рощу на пригорке и посмотреть, что находится по другую сторону холма. Но не дошла. Сил не осталось никаких. Села, а вернее, тяжело упала возле сосны, прислонившись спиной к её нагретому солнцем стволу. Вдыхала запах смолы, рассматривая свой заляпанный кровью передник. Раздумывала снять ли его или же оставить. Но для того, чтобы снять, нужно было развязать узел и стянуть передник через голову, а это так много усилий, и я не стала. Вместо этого закрыла глаза, наслаждаясь тишиной и полуденным горячим солнцем, а ещё влажным запахом отступающей воды, разговорами людей, поднимающихся по холму к лазарету, и шумом крыльев прилетавших в небе драконов. Это был день великой печали для Атии. Но я понимала, что пройдёт и он. Очень скоро Драконье королевство поднимется с колен, отстроит заново уничтоженные пригороды и восстановит вековую дамбу. По райскому озеру снова будут плавать рыбацкие лодки и прогулочные баржи, а столица засияет прежней силой, потому что жизнь продолжается. Но, как оказалось, не для всех. Внезапно кто-то загородил от меня солнце, подошёл совершенно беззвучно и встал напротив меня. И я, открыв глаза, заморгала. Затем уставилась на высокого худого брюнета с узким бледным лицом, одетого в чёрный камзол не по моде а атие. Я узнала его сразу же. Он почти не изменился с нашей встречи. Ведь всё в конце концов вышло именно так, как вы задумали, магистр Марч, заявила ему, поражая собственным спокойствием, а ещё раздумывала, как он меня нашёл. Выследил же каким-то образом. Просто удивительно, ведь на мне не было никаких магических меток. Наверное, приходил во дворец, но там меня не обнаружил. И вот он здесь. Пусть не с первого и даже не со второго, а выходит с четвёртого раза, сказала ему. Но вам всё-таки удалось. Правда, до этого пришлось хорошенько постараться. Попытка отравления на первом балу провалилась. Стихийалий в пустыне меня не убил. Столичная гильдия убийц почела в бозе, а потоп из-за вековой дамбы Так до меня и не добрался. Но вы всё-таки меня нашли, здесь, в лесу, в полном одиночестве. Кажется, мои слова Марча порядком удивили. Он не ожидал, что я знаю так много, и ещё то, что я в курсе, как его зовут, потому что вряд ли заметил меня в аудитории Шарина, где рассказывал нам, адептам начальных курсов, что при встрече со стихиалием самое разумное, что может сделать боевой маг, это бежать от него со всех ног. Впрочем, удивление не помешало Марчу начать стягивать вокруг себя магию. Он собирался ударить, причём довольно скоро, и на этот раз уже наверняка. Убить меня здесь и сейчас, не заморачиваясь тем, чтобы это выглядело как несчастный случай. А ведь вы были моим кумиром, произнесла я всё так же спокойно, хотя знала, что первый его удар я скорее всего смогу блокировать, а вот второй уже нет. Потому что от моего резерва ничего не осталось. Я смотрела на вас тогда в шорене, раскрыв рот. Так вот, значит, откуда? пробормотал он хрипло. Ты утолила моё любопытство, хотя я не понимаю как. Если я скажу вам, что я не принцесса Кларисса, вы ведь всё равно мне не поверите. По его взгляду стало ясно, что я не ошиблась, поэтому, пожав плечами, я продолжила: В тот раз я слушала, как вы рассказываете нам о высшей магии, и мечтала быть на вас похожей в будущем. Но сейчас передумала. После того, что вы здесь устроили, вы вызываете у меня лишь отвращение. Может, как-нибудь переживу, отозвался он, но тёмные глаза сверкнули ненавистью. Вам хоть прилично заплатили за моё убийство? поинтересовалась у него. Надеюсь, сумма покроет угрызения совести. Потому что из-за вас погибло слишком много невиновных, или же у вас давно ее нет этой самой совести? Мне заплатили достаточно, чтобы я продал душу демонам. Отозвался он холодный, и я поняла, что время разговоров закончилось. Он будет меня убивать здесь и сейчас. И Марч не заставил себя ждать. Правда, защиту я выставить все-таки успела, собрав остатки магического резерва. Вышли жалкие крохи, так что я особо ни на что не надеялась. Только на то, что кроме меня никто больше не пострадает. В конце концов, Марч меня убьет. Правда, поддаваться я ему не собиралась, и на этом успокоится. Уберется из Зати и куда подальше, вернется в свои родные края и станет почевать на лаврах с проданной демонами душой. И больше не будет никаких жертв. Конечно, я бы не отказалась, чтобы Томас Марч и сам стал жертвой за свои злодеяния. Но для этого у меня оставалось слишком мало магических и физических сил. Удар. Ещё один. Я всё-таки поднялась на ноги, удерживая перед собой щит. Отступала под тень деревьев, понимая, что Марч попросту не даст мне ответить. Но всё ещё держала защиту, не доумевая, откуда в мой резерв затекала магия, хотя не должна была. И почему мой враг до сих пор был не в силах пробить мой щит? Впрочем, довольно скоро усилия Марча стали давать плоды. Магический кокон вокруг меня потускнел, перед глазами появились серые всполохи, а грот наполнился кровью из прокушенные губы. Мир почему-то стал серый, и я подумала, что долго не продержусь. Очень скоро сознание меня оставит. Я упаду к ногам Марча. После чего он с превеликим удовольствием меня добьет. Только вот умереть мне не дали, потому что откуда-то сбоку в Марча врезался огненный шар, драконья магия, я уверена. Нападение со стороны он не ожидал, поэтому немного отвлекся и сделал это совершенно зря, потому что я, собрав остатки магии, ударила по нему боевой молнией. И боги мне в свидетеля, она вышла просто отличная. На этом сознание твёрдо решило меня покинуть. Мир моментально поблёк, растеряв свои краски, а потом и вовсе стал исчезать. Но я очень постаралась вернуться, всеми силами цеплялась за ускользающий рассудок, карабкаясь назад в реальность. Хотела узнать, кто пришёл ко мне на помощь и удалось ли ему. Когда сознание вернулось, оказалось, что я лежу на спине. Тут же, под той самой сосной, возле которой не так давно сидела, вдыхая аромат сочащейся древесной смолы, и солнечный свет слепит глаза, пробираясь сквозь её густую крону. Теперь моя голова покоилась на чьих-то коленях, и я, поморгав, подумала, что со мной однажды такое уже случалось, потому что это оказались колени короля, а Райгер вливал в меня свою противную магию. На Микки я даже подумала, что все-таки умерла и попала в рай, потому что мой рай выглядел именно так с Райгром подле меня. Но спину кололи трава и острые хвоинки, проникая сквозь мужскую тунику и тонкую сорочку. Голова кружилась, а во рту все еще был привкус крови и довольно таки неприятной для любого человека драконьей магии. И это вовсе не походило на райские кущи. Кажется, я все-таки выжила. Жива подтвердил мои соображения Рейгар. Жива, демоны тебя побери. После чего схватил меня за плечи и довольно бесс церемонов встряхнул, а потом снова продолжил заливать свою магию. Не ругайся, сказала ему, подивившись, каким слабым оказался мой голос. Мне это не нравится. Можешь со своими драконами ругаться, а со мной не стоит. Больше не буду. взглянул с королю угрожающе ласково. Да так, что по телу пробежала холодная позёмка. По крайней мере, ты больше никогда этого не услышишь, потому что я лично тебя прикончу вот этими руками. И продемонстрировала мне здоровенные свои ручища. Завершу то, что не доделал этот, как его, Томас Марч, подсказала ему, нисколько не испугавшись его угрозы. К тому же я прекрасно помнила, насколько он может быть нежным, И как от его прикосновений плавится моё тело. А он, что с ним? Надеюсь, ты его убил? Сомневаюсь, что он сможет приделать себе оторванную голову, заявил король, всё ещё хмурясь, но, кажется, гроза миновала. Без неё выжить довольно сложно. Значит, ты всё-таки её откусил, выдохнула я счастливо. Ты же мой герой. Мне захотелось, чтобы он меня поцеловал. Вот так, прямо сейчас. потому что именно этого мне не хватало для полного счастья. Мой враг мёртв, покушения прекратятся, а за ней обязательно станет куда краше прежнего. Но Райгар всё ещё не сменил гнев на милость и целовать меня не собирался. Не увиливая от разговора, заявил вместо этого: "Мы ещё с тобой не закончили". Значит, ты сбежала из дворца. Сбежала, покаялась я, и подговорила мою охрану. Уж от кого, кого? А Торка я подобного не ожидал, подговорила, снова произнесла покаянно, затем вспыхтелась. Нет же, Торка ни в чём не виноват. Я его заставила, вот. Шантажировала я и во всём только моя вина. Это я, Райгар, раздался голос Наны. Во всём виновата я одна. С тобой я разберусь чуть позже, заявил он подошедшей сестре, после чего повернулся ко мне. И так, Те я услышала моего приказа и отправилась в лазарет. Ваше величество, Клэр Палинг отличная магичка, прозвучал ещё один голос в мою поддержку, потому что, как оказалось, Нана пришла не одна. Теперь за меня заступалась София Меднес. А ещё выходило на поляне собрались чуть ли не все лекари и пациенты лазарета, способные передвигаться самостоятельно. И даже Пануры Торк отоптался неподалёку. Гельде, целительница, несказанно благодарна за ее помощь, добавила пожилая целительница. Уверена, народ Ати этого не забудет. И народ тут же с готовностью подтвердил, что не страдает провалами в памяти. Ладно, люди, обо мне ты хоть подумала? спросил Райгар не громко. Что бы я делал, если бы он тебя прикончил? Как бы я это пережил? Подумала. сказала ему почти не соврав. Я очень о тебе думала, всё время думала, пока не была занята больными. Почему-то я тебе не верю, усмехнулся король. Зря, сказала ему. Я очень за тебя переживала, боялась, что полезешь к тому стихиалию. Наверное, потому что не отказалась бы полезть к нему сама. Но ты меня с собой не взял, пожало ей плечами. Вместо этого оставил во дворце. С тобой по-другому нельзя. Тут я почувствовала себя значительно лучше, настолько, что села и тут же очутилась в его объятиях. Когда-нибудь я всё же тебя прикончу, заявил Райгер мне негромко, разглядывая меня. Смотрел так, словно не мог наглядеться за то, что ты меня не слушаешь и постоянно лезешь в самое пекло, а я страдаю. И народ от тебя меня оправдает. не дождавшись моего возмущённого выдоха, прильнул к моим губам. Но, судя по всему, народ Атии рассудил иначе, потому что наш поцелуй на поляне рядом с переполненным госпиталем и обезглавленным виновником всех бед вызвал громкие аплодисменты. И громче всех хлопала Nana, принцесса Атии.